Сазонова. Двойняшки для медведя. Пролог. Максим Потапов. Кто сказал, что дети — это мило? Я мрачно созерцал сопящую парочку, раскинувшуюся на диване в моем кабинете и занявшую добрую половину онова. И медленно, но верно приходил к мысли, что авторы этого заявления безбожно кривили душой. Или не познали все прелести отцовства. Или сидели на транквилизаторах, потому что другого варианта для того, чтобы в здравом уме и твердой памяти ляпнуть такую фигню. Да, точно, фигню. Так вот. Другой причины для этого я так и не нашел. А ведь как хорошо все начиналось-то, а? «Шеф, а, шеф, а ты в курсе, что крепостное право у нас все-таки отменили? Нет, я понимаю, что тебя как любителя угнетать и властвовать это безмерно огорчает, но... Ой, а это... это что?» Я вздохнул, почесав подбородок. Потом вздохнул еще раз, продолжая разглядывать спящих оккупантов и злостных завоевателей казенного имущества. Упитанных таких... Развощеких, укутанных в какую-то пушистую фигню. И не выдержав, буркнул, скрестив руки на груди. Что-что, не видишь, что ли? Дети это. Ага. С умным видом кивнула моя неизменная головная боль, в смысле, моя личная помощница. Чтобы чуть помолчать и деловито уточнить. А чьи? Зеленцова. И вот вроде бы сказал проникновенно так, с намеком, и посмотрел на эту пигулицу полным осуждения и невысказанного предупреждения, взглядом, даже брови, и тег переносится свел, показательно хмурясь. Но кто бы сомневался, что конкретно на этого моего сотрудника, вид гневного шефа, не произведет ровным счетом никакого впечатления. Иммунитет у нее, что ли? Да, года полтора уже как Ильина. Беспечно отмахнулась от меня эта зараза. И, нагло проигнорировав, мое недовольство устроилась рядом со мной на краю стола. И все же, кто оставил таких очаровашек? На попечение злому медведю-шатуну. Только не говори, что это твои, Потапов. Не поверю. Почему это? Потому что ты и дети несовместимы? — резонно откликнулась Зелен. Тьфу ты, Ильина. И мне даже возразить было нечего. Потому что, да, к детям я относился очень и очень настороженно, если не сказать хуже. И искренне надеялся, что такая проблема, как отцовство, не настигнет меня еще лет пять. В идеале десять. А еще лучше никогда. Вот только... Да, я тоже так думал, вздохнув в который раз за это время, я провел пальцами по волосам, безбожно их растрепав и доверительно сообщил, наклонившись к уху своей помощницы, пока их свидетельства о рождении не увидел. Наверное, впервые в жизни я умудрился поставить ее в тупик. И даже гордился собой, пока Леля, безостенчиво открыв рот, пялилась очумелым взглядом то на меня, то на спящих детей. Целую минуту стоял, смотрел на дело рук своих и гордился. А потом все... А пришла в себя и, усилием воли, поставив челюсть, на место, возмущенно фыркнула. Да, походу, десятилетний план по твоему завоеванию у нашей бравой бухгалтерии все-таки не сработает. А какие были планы, какие мечты? Какой еще план? Я сощурился, мгновенно напрягшись. Зеленцова, а ты мне ничего рассказать не хочешь? Ильина, привычно поправила меня Оля. И, невинно хлопнув глазами, безмятежно улыбнулась. «И нет, не хочу. Зато очень хочу знать, как ты умудрился стать отцом и когда. А самое главное, кто та ненормальная, что согласилась стать твоей женой?» «Лёля». «Нет, ну, серьезно, Потапов. Тут, чтобы с тобой работать, надо иметь железные нервы. А уж чтоб детей от тебя рожать». «Лёля». Я отчетливо скрипнул зубами, сжав пальцы в кулаки и искренне, горячо уговаривая себя держаться, не реагировать, не принимать близко к сердцу. Это же зелен... Тьфу это же Ильина. Метр семьдесят проблем и никакого представления о тактичности и вежливости. И материнство в комплекте с замужеством так и не смогли исправить этот ее недостаток. Я же прекрасно знаю на что она способна, и давно уже отрастил себе броню, клыки и когти, чтобы суметь работать с ней пять дней в неделю с восьми до пяти без маниакального желания прибить пиголицу, не сходя с места. Я же... Нет, может, она не знает еще, какое чудовище прячется под маской доброго плюшевого мишки, но... Что я там говорил про аутотренинг после первой недели знакомства с Люлей? что он фигня? Так вот, подтверждаю, фигня этот ваш аутотренинг полнейшая, потому что вместо того, чтобы шикнуть на обнаглевшую помощницу, я глубоко вздохнул и привычно, хорошо поставленным голосом, рявкнул, врезав кулаком по столу. Лёля, блин! Повисшую в кабинете мгновенную тишину я щел за манну небесную. Правда, наслаждался я ею, как и обиженным сопением Ольги, ровно пару секунд. А потом на весь этаж грянул дружный, слаженный детский вопль. о -а, -а, а Да блин, как же хорошо все начиналось, то да?